Шестое. «Где моя футболка?» Саша разворошила одеяло, заглянула под подушку, и Люша над ним быстрым движением спрятал белую трапочку за спину. «Какая футболка?» — удивился он. «Ты разве в футболке пришла?» Стриша обернулась к нему, и он с нескрываемым удовольствием уставился на ее грудь, Несколько секунд она осмотрела на него, а потом расхохоталась. «Давай сюда!» «Ты о чем?". Илюшин пытался изобразить непонимание, но Саша неожиданно прыгнула на него, как кошка, повалила в подушки и попыталась отобрать футболку. Она оказалась ловкой и сильной. Их возня к взаимному удовольствию затянулась, и лишь десять минут спустя из подушек снова вынырнули две взлохмаченные головы. «Воришка!» — обвинила Саша, натягивая отобранную в честной борьбе в одежду — Илюшин провел ладонью сверху вниз по ее спине, и женщина закрыла глаза от удовольствия. Поклади еще?» Он подчинился. «У тебя кожа как...» «Нет», — попросила Саша. «Что нет?» «Не порть мгновенье». Она смягчила свои слова улыбкой. «Если ты собрался сказать про атлас, шелк или лепесток цветка, то, пожалуйста, не надо. Не люблю затасканных фраз». У меня в детстве жила ворона задумчиво сообщил Илюшин. Саша изогнулась и ущипнула его. «Это за ворону!» «Ты, наверное, никогда не гладила птиц», — возразил Макар. «Птичьи перья удивительно приятные на ощупь. Именно это я и хотел сказать, когда ты перебила меня со своим шелком». Саша легко коснулась уголка его рта губами. «Я больше не буду». «А у нас будет больше?» — хотел спросить Илюшин, но не спросил. Она была совсем не такая, как утром. Вся ее скованность, зажатость куда-то исчезли. И улыбалась Саша свободно и даже двигалась иначе. Как будто стрижаясь, из клетки выпустили, подумал он. Хм, вот уж действительно затасканное сравнение. Саша оделась, присела на край постели. «Когда ты уезжаешь?» Макар взглянул на телефон. через восемь часов». «А я через двадцать минут». Он вопросительно поднял брови. Я сделала здесь все, что хотела, с улыбкой пояснила Стриж. И не сделала того, чего не хотела, что оказалось еще важнее. Надеюсь, ты сейчас не о том, что Рогозина убила, а меня решила оставить живых. Улыбка исчезла с ее лица. Не шути так, пожалуйста. Да я вовсе не шучу. Но Макар выбрался из постели и натянул джинсы. Ты единственный, у кого не было видимых причин задерживаться в отеле после убийства Рогозиной. Видимых. Угу, я так и сказал. Теперь они стояли по разные стороны широкой кровати и смотрели друг на друга. А что, были причины? Ты затащил меня в постель, чтобы выведать информацию, — скорбно сказала Саша, Макар с трудом сдержал ухмылку. И с удовольствием сделал бы это еще раз. Только надо придумать, какая еще информация мне может от тебя потребоваться. Давай ты отпустишь такси, а потом вместе поразмыслим. Несколько секунд женщина пристально смотрела на него, словно что-то взвешивая. «Нет, все-таки мне пора. Как ты справедливо заметил, я и так здесь слишком задержалась». Макару вспомнились коваль с Савушкиной, рыщущей по отелю в поисках папок, с их запротоколированными грехами и трясущейся от ужаса, что правда станет известно заинтересованным лицам. Кто-то ведь украл компромат из номера Рогозиной до того, как Иру с Любкой покорно привела туда Мотя Губанова. Ха. Папки у тебя?» Илюшин бросил эту фразу почти наугад. И он никогда не смог бы объяснить, чем руководствовался. Он понимал только, что Стриженова приняла для себя какое-то важное решение. Именно оно толкнуло ее на то, чтобы прийти к нему посреди ночи, а оно же гонит ее прочь из отеля. Изумление на ее лице сменилось странным выражением, которое даже Макар не мог истолковать. Ты умный. Впрочем, это было понятно сразу. Значит, у тебя... «Я их сожгла», — сказала Стриш, начиная смеяться. «Как сожгла?» «Зажигалкой в раковине», — она смеялась уже в полный голос. «Ты никогда не пробовал жечь фотоснимки на зажигалке? Не советую. Крайне муторное занятие. А все эти свидетельства, имена, адреса ее любовников?» «Саша!» Она махнула рукой и вытерла слезы. «Со мной все в порядке. Не обращай внимания. Теперь все в порядке. Любовников? Так ты осталась из-за Савушкиной. Я встречаюсь с ее мужем, Юрой, очень спокойно сказала Саша. Встречалась несколько лет. Он ее не бросал, а я хотела, чтобы Юра был со мной. И тут Мотя со своим рассказом, как нашла компромат номере Рогозиной. М -м -м. «Ты их опередила», — понял Илюшин. «А они-то ломали голову, кто успел забрать бумаги». «На каких-то несколько минут», — кивнула Саша, «я подслушала ее рассказ, когда стояла в лифте и сразу кинулась к Рогозиной. Ее не было, я все схватила и бросилась бежать, а потом...» «Нет, то, что было потом, его не касалось, этого очаровательного сероглазого парня». «Так ты не собиралась шантажировать их?» Макар хлопнул себя по лбу. «Я-то был уверен, что... Нет, я все-таки идиот!» Я хотела показать их мужу Савушкиной. Юрка свято верит, что его жена — невиннейшая дева, поклоняющаяся ему как Богу, а его невинное дитя на этих снимках выглядит как та распутная, которую нарисовал Рогозина. Честное слово, будто с нее писали. Только вместо юнцов — раскормленные мужики, а вместо лодки — «Кровати в дорогих отелях!» Саша перевела дух. «Прости. Тебе это все вообще не касается, а я...» Но тут она заметила, что Илюшин больше не смотрит на нее. Взгляд его скользнул куда-то вниз и влево, выражение стало отсутствующим. «Кажется, я его достал. Правда, извини, я не хотела тебя этим...» В общем, я пойду. Стриж поколебалась. Не поцеловать ли его на прощание, но он по-прежнему стоял с таким лицом, словно кроме него, в комнате никого не было, и она решила, что не стоит. Взяла и все испортила напоследок. Его голос догнал ее возле двери. Распутная, которую нарисовала Рогозина. Саша обернулась. Макар Илюшин быстро обошел кровать и остановился перед ней. Всю его отстраненность как рукой сняло. «Что?» Саша даже растерялась от требовательности его тона. «Ну, о, да, картина, которую нарисовала Рогозина». «Если тебе больше нравится слово «написала», то...» «Там женщина», — отрывисто перебил Макар, — «в лодке». «Голая, грудастая?» Саша внезапно стала не по себе от его тона. Ну да, я же сказала, а что? Он кинулся к компьютеру и едва не опрокинув стул. Маша ведь упоминала об этом, бормотал он, стремительно вбивая что-то в строку поисковика. Как я мог пропустить мимо ушей? Ну, конечно, картины! Там еще был тигр. Растерянно сказала ему в спину Саша. В кармане джинсов завибрировал телефон, значит, такси уже подъехало, ей пора выходить, но она почему-то не могла уйти. «Тигр, тигр, светло-горящий!» — пробормотал Илюшин. Взъерошенный с блестящими глазами он стал похож на полоумного. «Где этот чувак? Где? Где?» «Макар, кого ты ищешь?» «Тигр, тетка, бабы мертвые, камыши! Были еще камыши!» «Какие камыши? О чем ты?» Он обернулся. «Иди сюда! Ну, скорее же!» поражаясь самой себе, Саша подчинилась. «Это картина!» Он ткнул пальцем в экран. Она наклонилась. Ломаные линии, избыток черного и красного, много экспрессии и нарочитого примитивизма, за которым без сомнения скрывалось большое мастерство. «Да, именно она!» Макар развернул во весь экран другое окно. «А это?» «Тоже Рогозинская!» «Тигр!» На ветке. Хвост как змея, глаза как арбузные семечки. Ее уверенно подтвердила Саша и вдруг заметила подпись. Подожди-ка, Макар. И это тоже. Верно. С нехорошей интонацией спросил Илюша, открыв третью картину. Саша задачно молчала. Да? Перед ней был именно тот сюжет, который вызвал столько споров в блоге Светки Мертвая женщина в листьях на берегу озера. Но только почему вся картина подписана другим именем? Почему целая галерея открывается в верхней части экрана? Макарги, я не понимаю. Он с силой захлопнул крышку ноутбука. Это известный художник из Камбоджи, Викрамбадеш. У него индийские корни, он очень популярен в Европе и Америке, но у нас его почти никто не знает. Хочешь сказать, Рогозина присвоила себе авторство, — сообразила Саша. Да! А я идиот, потому что не догадался сразу по описанию. Я же видел картины Бадеша. У одного из моих клиентов висит копия с Распутной. Это самое известное его полотно, продано на аукционе за бешеные деньги. Саша села на кровать. То есть нас... «Невежд обманули с картинами», — резюмировала она. «С картинами? Если бы только с картинами!» Он рванул на себя ящик стола, вытащил его целиком и вывалил содержимое на кровать. Саша, тропев, смотрела, как разлетаются листья бумаги, изрисованные мультяшными человечками, какие-то стрелки, записи. И вдруг она поняла. «Это что, схемы?» Макар зарылся в записи, отбрасывая лишние прямо на пол. Что-то вроде того. Где оно, а? Где, черт, мне нужен Серегин блокнот? Но тот взгляд его наткнулся на нужную зарисовку. Вот! Илюшин выдернул на обрывок. Смотри! Это же шверник. В наспех набросанной фигуре с пышной гривой и выпученными глазами действительно узнавалась Белла. Да. Но дело не в ней. Помнишь, что она рассказывала? «Она так много обычно говорит», — смутилась Саша, — «не помню». «Да, тебя ведь с нами не было». Она признала, что в Италии отправилась в гости к Рогозиной, хотела сделать ей сюрприз, однако сюрприза не получилось. Света не открыла ей и не пустила на свою виллу. Шверник страшно переживала из-за этого и всячески старалась скрыть сей постыдный факт. «Видишь?» Макар словно в подтверждении своих слов показал на схематичное изображение огромного дома с колоннами. Картины, которые рисовала не Рогозина. Вилла, в которую бывшую одноклассницу не пустили, как постороннюю поберушку. Фотографии живописных мест, ни на одной из которых нет самой Светланы. Ни на одной за много лет. Сотовой возмущенно затрясся в Сашином кармане. Она вытащила его и машинально отбила звонок. Перед ней открывалась картина такой грандиозной мистификации, что она и думать забыла о такси. «Ты хочешь сказать, что нет никакой рогозиной крысье?» Саша выронила многострадальный телефон. Хлоп! Тот ударился оппал и разлетелся на куски. стриженного с Илюшином уставились друг на друга. «А кого же тогда убили?» — шепотом спросила она.